Капитан Спиридонов приехал быстро. Лика с Антоном только-только успели пожарить стейки на мангале в дворе и нарезать овощной салат. От обеда он, разумеется, не отказался, поэтому они втроем уселись на улице за столом, стоящим под большой раскидистой яблоней, увешанной крупными золотистыми яблоками. Лика надеялась, что ей на голову не упадет одна из них. Еще предыдущая шишка не сошла. Гликирия павловна расскажите пожалуйста еще раз как выглядела женщина тело которой вы нашли на пляже попросил спиридонов вонзая в кусок мяса крепкие белые зубы то есть теперь вы не думаете что мне привиделось не смогла удержаться от подкола лика а нечего было выставлять ее сумасшедшей я пока не делаю никаких выводов сообщил капитан со вздохом просто есть заявление о пропаже человека который удивительным образом совпадает с описанием женщины, которую вы, по вашему утверждению, видели. Замечу, что я не исключаю, что пропавшая жива и здорова, а ее исчезновение — это инсценировка. Но в таком случае я не могу закрывать глаза на то, что вы явно в этой инсценировке участвуете. И зачем мне это? Помогать кому-то сбежать от мужа через инсценировку убийства? — Ну, может быть, за тем, что Екатерина Панфилова — ваша подруга. — А почему выбран такой странный способ, со временем выяснится. — Я никому не помогала. Подруг в Сестрорецке у меня нет. Я вообще двадцать лет сюда не приезжала. И тело на пляже действительно было, как и потом второе, в бассейне. — В каком бассейне? — Спиридонов так удивился, что даже мясо выронил. — Кусок шмякнулся на тарелку, разбрызгивая соус. Пришлось рассказать о ночном происшествии. Капитан выжидательно молчал. «Если бы не заявление о пропаже Панфиловой, то я бы сейчас порекомендовал вам вызвать врача», — наконец сказал он. «Потому что все, что вы говорите, выглядит полным бредом. Но заявление лежит на моем рабочем столе, и описание пропавшей мне не нравится. Поэтому начнем сначала». «Гликерия Павловна, расскажите мне все, что произошло в ночь с понедельника на вторник заново, только уже под протокол опроса». «Да ради бога!» — пожала плечами Лика. Я проснулась ночью из-за того, что мне приснился не очень хороший сон, подошла к окну и услышала женский крик. Она снова шаг за шагом описывала все свои действия той ночью. Спиридонов не перебивал, Отложив вилку, записывал ее показания, от которых теперь не мог отмахнуться. Лика подробно описала, как выглядела женщина с ножом в груди, какая одежда на ней была, вот только про найденную позже сережку. Ничего не сказала, потому что не была уверена, что та вообще имеет отношение к данной истории. Лишние детали ни к чему. Они только запутывают следствие. «Гликерия Павловна, вы утверждаете, что не узнали эту женщину?» Лика немного удивилась. «А почему я должна была ее узнать? У меня здесь в Сестрорецке вообще не так уж много знакомых, и все они живут в пределах этого квартала». «Дело в том, что если вы видели на пляже действительно Екатерину Панфилову, то вполне могли ее узнать, потому что вы дружили в детстве. Ее девичья фамилия — Батурина». Екатерина Батурина. если бы сейчас Лику снова ударили по голове из-за угла, она не была бы оглушена больше, чем этим известием. Катька? Ее детская подружка и младшая сестра Регины Батуриной? Это что ж получается? Обеих сестер убили на одном и том же месте с разницей в двадцать лет? Но тогда Антон прав, и дед тут ни при чем. Или он все-таки убил Регину? а сейчас кто-то другой совершил убийство Катьки. «А я ее не узнала?» — опешала Лика, выходя из шока. «Вы знаете, Вадим, в какой-то момент у меня мелькнула мысль, что женщина на пляже очень похожа на Регину, то есть на сильно повзрослевшую Регину, которой она могла стать, если бы не умерла. Но мне и в голову не могло прийти, что это Катька». «Но это именно она». И с учетом ее исчезновения, дело выглядит крайне подозрительным. Кто-то явно инсценирует происшествие 20-летней давности. Либо это дело рук самой Панфиловой, которой зачем-то надо, чтобы ее считали мертвой, либо ее действительно убили. И совершивший это преступление человек сознательно воспроизводит обстоятельства гибели старшей из сестер Батуриных. «Я же по твоей, Антон, просьбе поднимал материалы дела». В Сестрорецке живет только один из соучастников того давнего преступления. «Да никакой он не соучастник!» — с досадой поморщилась Лика. «Двадцать лет назад эту четверку малолетних убийц попросили повесить на себя еще одно преступление. Мы сегодня утром встретились с Андреем Богдановым, и он признался нам в том, что на пляже они не были. И Регину не убивали. Это сделал кто-то другой». «Попросили?» «Да так, что никто не усомнился в этой версии. Ни следствие, ни суд». В голосе Спиридонова звучало сомнение. «Да, потому что человеком, который подтасовал улики, был начальник уголовного розыска Валентин Марлицкий». «Да зачем ему это было надо?» — воскликнул Спиридонов. «По всей вероятности, он вместе с моей бабушкой считал убийцей Региной Батуриной и моего деда, Андрея Сергеевича Ковалева», — с трудом выговорила Лика. «Ну вот», — она смогла произнести эти ужасные слова вслух. Возможно, она бы не решилась публично порочить имя деда, если бы не новое убийство. В том, что Катька мертва, она не сомневалась. А значит, ее убийцу нужно найти и наказать. Связь с событиями прошлого оказалась настолько очевидной, что скрывать ее нельзя. Не по-человечески. Час от не легче. Спиридонов почесал затылок. Выглядел он совсем сбитым с толку. «Ладно, будем разбираться. Вы, Гликерия Павловна, пожалуйста, не уезжайте из Сестрорецка. У следствия могут возникнуть к вам новые вопросы». «Пока не уеду», — согласилась Лика. «Но у меня к вам тоже будет вопрос, точнее, просьба. Могу я поговорить с Катиным мужем?» Капитан немного подумал. «Можете», — ответил он наконец. «Тело Панфиловой не найдено, так что уголовного дела пока нет». И никто не может запретить вам общаться с человеком, который подал заявление о пропаже жены. Черт его знает. Вдруг это поможет приблизиться к разгадке. Тогда будьте добры, дайте мне его телефон. Телефон не дам. Давайте сделаем вот что. Я сам ему позвоню и попрошу о встрече в моем присутствии. Хочу посмотреть, как он отреагирует и на ваше появление, и на ваш рассказ. «Будьте возражать?» «Не буду», — пожала плечами Лика. «Мне совершенно нечего скрывать. Я хочу вытащить на белый свет правду не только о том, что случилось в понедельник, но и о событиях двадцатилетней давности. Я в этом заинтересована, а потому утаивать ничего не собираюсь». Спиридонов сделал звонок, и через десять минут они втроем уже ехали домой к Панфиловым. Жили они в новом жилом комплексе «Пляж», довольно современном и дорогом, с данным относительно недавно. По окружающей обстановке работающая в строительной компании Лика могла сделать вывод, что Катькина семья явно не бедствовала. Дверим открыл мужчина лет сорока пяти с явной военной выправкой. У него было довольно красивое волевое лицо с прямым носом и с синими-синими глазами. Он сделал шаг назад, пропуская их в квартиру, поднял на Лику эти невероятные синие глаза И именно в этот момент она его узнала. В памяти снова всплыли летний солнечный день и Регина в белом платье с венком из полевых цветов на голове. Смеющаяся, счастливая, полная жизни и внутреннего огня, кружащаяся на руках высокого парня в морской военной форме с синими-синими глазами. Владислав Панфилов, ищущий сейчас свою пропавшую жену Екатерину, когда-то был женихом ее старшей сестры, убитой двадцать лет назад, незадолго до свадьбы. — Влад! — непроизвольно даже не сказала, а выдохнула она. — Это ведь вы! Капитан Спиридонов кинул на нее острый внимательный взгляд. — Вы что, знакомы? — Панфилов ответил до того, как Лика успела открыть рот. — Нет, я никогда не видел эту женщину. Вы Катина подруга. Вы знаете, где она? Нет, я не Катина подруга. Точнее, была ею много лет назад. Я каждое лето приезжала на каникулы к бабушке. Нас приглашали к Батуринам в тот день, когда вы с Региной подали заявление. И я вас запомнила, а вы меня, разумеется, нет. Мне было шестнадцать лет. Панфилов внимательно смотрел на нее. Да, теперь я вас узнаю. Вы соседская девочка. Вас еще зовут как-то странно. «Нюша, Глаша, Марфуша...» «Луша, ее зовут Луша», — сердито поправил Антон, которому явно не нравились насмешки над ее именем. «Да, точно, Луша». «Так, с этого места поподробнее», — сердито прервал этот момент любезностями Спиридонов. «То есть вы хотите сказать, что сначала были женихом старшей сестры, а потом женились на младшей?» «Ну да, так получилось» пожал плечами Панфилов. «Я в тот год окончил военно морскую академию, получил распределение на Тихоокеанский флот. Мы с Региной познакомились зимой. Ее подруга встречалась с моим лучшим другом, и они приехали на наш новогодний вечер. Мы начали встречаться. А в начале августа я сделал Регине предложение. Она согласилась, и мы подали заявление». Из-за того, что я должен был улетать к месту службы, нас обещали расписать по ускоренному графику. Свадьбу наметили на первые числа сентября, а потом Регина должна была отправиться со мной во Владивосток. Но ее убили, и я улетел один. Уже во Владивостоке узнал, что состоялся суд над теми мерзавцами, которые на нее напали. И что было дальше? Я пять лет не приезжал в Питер. Сначала горе было очень острым. Я действительно любил Регину. Вы лучше, наверное, помните, что она была очень красивой. И она меня любила, и совсем не боялась улетать со мной на край света. Хотя родители ее, конечно, были от такой перспективы не в восторге. Когда она умерла, ее мама плакала, что лучше бы мы успели уехать. Тогда ее девочка осталась бы живой. Потом мне дали отпуск, и я прилетел в Питер. Хотел сходить к Регине на могилу. Естественно, зашел к ее родным. Не мог не зайти. И там увидел Катю, которой исполнилось двадцать. Она была так похожа на сестру, что я даже на мгновение застыл на пороге. Мне показалось, что передо мной стоит Регина. — И вы сделали ей предложение? — Не совсем. «Скорее, она сделала мне предложение». «Что это значит?» «Катя — очень целеустремленный человек. Она всегда завидовала своей сестре, считая, что той по старшинству достается все самое лучшее. Регина говорила мне, что у нее до меня был поклонник, она с кем-то встречалась. Так вот, Катя завидовала ужасно и делала все, чтобы обратить на себя внимание этого человека. И когда мы познакомились... Она с самого начала строила мне глазки. За спиной у сестры, конечно. Но ей было пятнадцать лет. Для меня она была всего лишь ребенком. И вот ей стало двадцать, и теперь она предпринимала недвусмысленные атаки, чтобы заполучить то, что когда-то принадлежало Регине, то есть меня. А я был так зачарован их внешним сходством, что решил, что это действительно хороший выход. «Вы поженились и улетели во Владивосток?» «Нет, мы сначала улетели вместе, даже не дождавшись окончания моего отпуска. Катя говорила, что ей нужно как можно быстрее уехать из Сестрорецка. У меня даже возникло чувство, что она кого-то боится. Мы уехали вместе, хотя ее родители, конечно, не обрадовались. Мы подали заявление в ЗАГС и расписались». Катяны родители прилетели на нашу свадьбу и остались во Владивостоке с нами. В Сестрорецке их ничего не держало, кроме грустных воспоминаний. Они продали дом, и много лет мы здесь не появлялись. Почему же вернулись? Мне исполнилось 45 лет, я вышел в отставку. Тести и тещи уже не было в живых. Мы продали все, что у нас имелось, и решили обосноваться в Сестрорецке. Это было около полугода назад. Лики опять вспомнилась, как Катька со злыми слезами в голосе говорила о том, что вырастет и отобьет у Регины какого-то мужчину. Просто дождется, что он ей надоест, и обратит на себя его внимание. Что ж, по крайней мере, с Владиславом Панфиловым так и вышло. Тогда кого она боялась? Да так сильно, что фактически сбежала из города с новоиспеченным женихом. Того, с кем у Регины был роман да Панфилова? Того, кого хотела отбить первым? Но тогда получается, что это точно не дед. — А вы, гражданин Панфилов, где были в ночь с понедельника на вторник? — спросил капитан Спиридонов. Его голос не предвещал ничего хорошего. Здесь, дома, в голосе Панфилова, Лика не расслышала ни отзвука волнения. — Тогда почему не забили тревогу сразу, когда ваша жена не вернулась домой? Теперь на лице хозяина квартиры отразилось легкое колебание. «Понимаете, мы поссорились, и я решил, что Катя осталась ночевать где-то, потому что не хочет меня видеть. Я звонил ей, но телефон сначала не отвечал, а потом стал вне доступа. Я серьезно заволновался только, когда она не появилась дома и на вторую ночь, и отнес заявление в полицию». Теперь Спиридонов походил на насторожившегося добермана Пинчера. «Поссорились? Могу ли я выяснить, из-за чего? И насколько сильно?» Панфилов явно разозлился. «Это не имеет отношения к делу. Даже если моя жена ушла из дома из-за нашей ссоры, главное, чтобы с ней не приключилось никакой беды. Поэтому ее просто нужно найти, чтобы в этом удостовериться». «Ваша жена объявлена в розыск», — осадил капитан Спиридонов мрачно. Но существует вероятность, что беда с ней все-таки произошла. Вот эта гражданка, он ткнул пальцем в лику, утверждает, что нашла на берегу Финского залива тело женщины, которая по описанию соответствует приметам вашей жены. Хозяин квартиры изменился в лице. Что? Когда? Она умерла? Ей стало плохо? Она покончила с собой? На последних словах его голос дрогнул. А что, было из-за чего? Ваша жена озвучивала суицидальные мысли? Нет, разумеется, нет, но... Как она могла умереть? Ей всего тридцать пять. Гражданка Ковалева утверждает, что найденная ею женщина была убита. Панфилов отшатнулся. На его лицо было страшно смотреть. К как убита? Он начал заикаться и побледнел так сильно, что Лика испугалась, что ему сейчас станет дурно. Так же, как и ее старшая сестра Регина. Ножом в грудь. Но этого не может быть. Владислав Игоревич, так что вы делали в ночь с понедельника на вторник? Я уже сказал, что был дома. И кто-то может это подтвердить? Нет, никто, потому что я был один. Катя собралась и ушла в районе семи вечера. Я смотрел телевизор в гостиной. И не вышел, когда услышал, что она начала собираться. Куда она пошла? Понятия не имею. У нее здесь была только одна подруга еще со школы. Но она сейчас в отпуске уехала в санаторий на Алтае, так что уйти к ней Катя точно не могла. А все остальные разъехались кто куда, а новых знакомых Катя еще не успела завести. Кем она работала? Никем. Она вообще никогда не работала. У меня была неплохая зарплата, так что нам хватало, мы же вдвоем, детей у нас нет. А вы работаете? Я? Я, да. Заместителем управляющего отелем «Зеландия». Лика вздрогнула. Владислав Панфилов работал в Зеландии, а значит, мог очутиться на берегу, неподалеку, той ночью, без опаски вызвать малейшие подозрения. Также он мог совершить убийство на территории отеля а потом вытащить труп из бассейна и спрятать его до того, как Лика подняла шум. Наверняка он знает территорию как свои пять пальцев. Он сказал, что они с женой поссорились. Вдруг Владислав убил Катьку из-за этой ссоры. А почему не могло быть так, что двадцать лет назад он и с Региной поссорился тоже? Например, она сказала ему, что не хочет выходить за него замуж, потому что любит другого. А Панфилов в припадке ревности ее убил. А дед? Почему он той ночью, таясь, ушел из дома? Почему оказался на пляже? Может, это все-таки его любила Регина и предпочла будущему молодому мужу? Может быть, дед видел, как жених убил Регину и умер от разрыва сердца, от того, что не мог ее защитить? В мозгу что-то щелкало и тикало, и Лике казалось, что она чувствует запах горелой проводки. Она закрыла глаза. «Луша! Луша, беги!» — раздался у нее в ушах отчаянный и страшный крик деда. Почему он кричал? Если он убил Регину, то точно знал, что его обожаемой внучке ничего не угрожает. Значит ли это, что на пляже той ночью был кто-то еще? И этот кто-то как раз и представлял опасность, от которой дед пытался ее защитить. «Да когда же она вспомнит?» Что тогда произошло на самом деле? «Мне нужно проехать с вами?» — спросил Панфилов у Спиридонова. «Зачем? Вы хотите в чем-то признаться?» «Мне не в чем признаваться. Но вы сказали, что Луша нашла тело. Значит, я должен его опознать?» «Не должны», — мрачно сообщил Спиридонов. «Дело в том, что тело пропало». «Как? Простите, я не понял». — Мы-то уж пока не очень хорошо понимаем. — Гражданин Панфилов, у вас есть машина? — Да, есть. Тойота, ленд-крузер. — Я сейчас вызову опергруппу, и нам будет необходимо ее осмотреть. Когда вы в последний раз отгоняли машину на мыку? — Я не помню. Панфилов совсем растерялся. — Неделю назад или две, какое это имеет значение? — Посмотрим, — неопределенно пообещал капитан. «Но то, что вы не мыли машину вчера, это очень хорошо». Владислав блеснул глазами, и Лика вдруг увидела, что перед ней действительно отставной офицер морского флота. «Вы что? Вы думаете, я убил свою жену, а потом вывез куда-то ее тело? Да вы с ума сошли!» «Вы так считаете?» — осведомился Спиридонов. «А мне вот так не кажется». С разницей в двадцать лет совершенно одинаковым способом погибают две сестры, и с обеими у вас были отношения. Скажите, что я должен подумать? Но если тела нет, то нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Катя погибла, — с отчаянием парировал Панфилов. Луша, вы уверены, что вам не привиделось? Уверена, — покачала головой Лика. Владислав Игоревич, а могла ваша жена разыграть собственную смерть? инсценировать несчастный случай, полностью повторив обстоятельства гибели своей старшей сестры, и, дождавшись, пока ее найдут, просто покинуть место преступления, спрятаться. «А зачем ей это?» — вопросом на вопрос ответил Панфилов. «Что дает подобная инсценировка?» Ответа на этот вопрос ни у кого из присутствующих не было. Спиридонов вызвал коллег для осмотра машины Панфилова, Алик и Антон уехали решив, что их миссия здесь выполнена. «Ну что, к Ермолаеву?» — спросила Лика, когда они спустились вниз и сели в машину. «Тебе еще не надоело со мной возиться?» «Нет, мне никогда не надоест», — спокойно сказал Антон. Признаться, она не совсем поняла, что он имеет в виду. Она хотела спросить, но не успела, потому что сначала позвонила мама, тревожащаяся, все ли у дочки в порядке, а потом Викентий. С мамой она поговорила, заверив, что у нее все хорошо, даже отлично, а от возлюбленного быстро и ловко отделалась, потому что ей было жалко терять время на пустопорожние разговоры. Пока она разговаривала, Антон с обманчиво независимым лицом смотрел на дорогу. Но Лика была уверена, что он прислушивается к ее словам и к ее тембру голоса, и говорила нарочито сухо и полуофициально, словно подозревая, что ему неприятно ее беседа с Викентием, и чувствуя, нет, не стыд, а скорее неловкость. Странно, и почему бы это? Часы показывали около шести, поэтому Ермолаеву решили искать дома, а не в больнице. Им повезло, он действительно оказался на месте, собирал яблоки в своем саду. Как Лика не силилась, она никак не могла вспомнить его отчество. «Ну не обращаться же к человеку, которого ты не видела двадцать лет, дядя Дима». Впрочем, как оказалось, она опять зря списала со счетов Антона. «Дмитрий Владимирович, добрый вечер!» — окликнул его Антон. Тот степенно обернулся. «А, Антон, добрый вечер!» «По надобности какой пришел?» «Вот привел нашу старую соседку Лушу, Ковалевых внучку. Она приехала в Сестрорецк. Вместе обходим старых знакомых. Луша? Ковалева? Как же, помню, помню. Серьезная была барышня. И крайне редко болела. Лика во все глаза смотрела на Ермолаева. Он тоже был высокий, статный, сохранивший прекрасную для своих 60 лет фигуру. Ни грамма жира. Под просторной льняной рубахой перекатывались мускулы бицепсов. В зал он спортивный ходит, что ли? И вообще... Очень привлекательный мужчина, даром что ему шестьдесят. Такой же привлекательный, каким был ее дед. «Проходите, что застыли?» — говорил между тем человек, которого Лика так нахально рассматривала. «Чайник сейчас поставлю». «Мы не хотим чаю», — быстро сказала она. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста». «Тогда вот яблоки у меня сладкие». Ермолаев достал из корзины по яблоку, обтер о свою рубаху, протянул гостям. Лика взяла, машинально откусила. Сладкий сок потек по подбородку. Действительно вкусные. — Дмитрий Владимирович, мне Антон сказал, что вы в Африке работали много лет. — Да, было дело. Рутина повседневная обрыдла, решил, что могу себе позволить экстремальные условия труда. Молодой еще был, свободный, так что подписал контракт и уехал в Конго. Не пожалели? Нет, интересный опыт. Хотя понятно, что сейчас я бы его уже повторить не смог. Хотите, я вам африканские маски покажу? Я их там начал собирать. И когда вернулся, оказалось, что у меня очень даже неплохая коллекция. Хочу, согласилась Лика. Она никак не могла понять, с какого боку подойти к интересующей ее теме. Не будешь же спрашивать, не с вами ли, уважаемый Дмитрий Владимирович, двадцать лет назад встречалась Регина Батурина, и не вы ли ее зарезали? И не вы ли? Два дня назад убили ее сестру Катю. А если да, то за что и куда спрятали тело? Вслед за хозяином они с Антоном прошли в дом. Он оказался перестроенным, вполне удобным и комфортным для жизни одинокого не очень молодого человека но не современными хоромами с обязательным бассейном и бильярдным залом. В длинном коридоре, открывавшемся сразу за входной дверью, от пола до потолка висели маски, те самые, африканские. Выглядели они страшновато и завораживающе одновременно. Лика, хотя и интересовали ее совсем другие вещи, внезапно увлеклась как масками, так и рассказом Ермолаева, которым он сопровождал их импровизированную экскурсию. «Произведение художественной пластики используется для отправления культа многими народами Африки», — говорил он. «Вот на этой стене у меня маски, в которых человеческие лица объединяют в себе черты зверя. Их носили члены тайных обществ во время традиционных празднеств или охоты на нечистую силу. Считается, что когда человек надевает такую маску, то он дает временное пристанище духу, которого эта маска изображает». Такое вообще встречается сплошь и рядом, когда маска отображает определенного животного или дух, или героя местной мифологии. А вот здесь совсем иное. Видите отличия? Лица спокойные, умиротворенные даже, сказала Лика. Да, потому что это погребальные маски, которые изображают умерших родственников. У них всегда глаза закрыты. А вот здесь, в гостиной. «У меня особая коллекция!» Он сделал приглашающий жест рукой. Лика перешагнула через порог гостиной, заканчивающейся полукруглым эркером. Здесь было очень много света, льющегося через французские окна в пол и отражающегося в очень гладких светлых досках пола. Противоположная окно стена тоже была вся увешана африканскими масками. Таких Лика никогда раньше не видела. «Это маски людей, Лего!» Голос Ермолаева, казалось, отражался от потолка и от стен, звучал отовсюду. Это такая этническая группа в Демократической Республике Конго. В 1998 году, то есть за пять лет до того, как я туда завербовался на работу, их население составляло около 250 тысяч человек. Лего живут вблизи северной части озера Танганьика, на берегу реки... Луалаба. Это очень щедрое место. Там флора и фауна очень разнообразны, водятся различные виды обезьян, шимпанзе, леопарды, буйволы, слоны и антилопы. Круглый год температура держится в районе 24-27 градусов по Цельсию. Есть и горы, и леса, и луга. Люди Лего живут небольшими деревнями без центральной власти разбивают пастбища, возделывают землю, живут тем, что вырастет или найдут в лесах. Каждая община имеет главу, и этот статус передается по наследству. А все родственники главы общины имеют самый высокий ранг, а также авторитет в обществе. Эта социальная структура называется «бвами». Она имеет семь иерархических уровней для мужчин и четыре для женщин, Участники могут продвигаться по социальной лестнице через сложную систему, которая включает в себя обучение, оплату, инициацию, для того, чтобы добиться более высокого статуса. Лика внезапно поймала себя на том, что слушает, открыв рот. Казалось, какое ей дело до устройства какого-то африканского племени, когда вокруг творятся гораздо более интересные события, имеющие самые непосредственные отношения к ее семье. Ападиты. Люди Лего политеистичны и верят в существование множества богов. Их верховный бог Калага — это воплощение зла, он помогает колдунам. И только те, кто находится на самых высоких рангах в иерархии, могут иметь защиту от злых ведьм, прислужниц, калаги. Люди Лего всегда были жестокими воинами, захватывающими обширные территории и навязывающими свои обычаи. К середине XIX века Лего были окружены арабами, которые собирали с них дань в виде каучука и слоновой кости. Арабских работорговцев вытеснили с этих территорий бельгийцы в 1880-х годах. Спустя 20 лет сюда прибыли католические миссионеры, затем началась добыча полезных ископаемых, построили первые шахты. В 1933 году новые бельгийские власти Запретили культ Бвами, и официально признан он стал лишь в 1958-м. Хотя к этому времени многие части традиций, в том числе и художественных, были безвозвратно утеряны. Вы застали войну или приехали в Конго уже после нее? Спросил Антон. Лика видела, что ему тоже интересно. Я очутился в Конго в 2003 году, как раз к окончанию Второй войны в ходе которой мятежники сделали президентом страны Лорана Дезире Кабелу. Ему симпатизировал сам Че Гевара. Сегодня люди Лего традиционно живут охотой и собирательством, используют дары леса, а также занимаются добычей золота в реках и работой на железорудных рудниках. Маски общества Бвами являются символами ранга владельца. Некоторыми из них можно владеть, только находясь на самом верху иерархической лестницы. Вот, смотрите. Типичная маска имеет вогнутое сердцевидное лицо. Лоб слегка выступает, нос узкий, глаза в виде щелей, а рот слегка открыт. Каждый раз перед использованием во время ритуала маску натирают белой глиной. И со временем этот налет превращается в патину. Маски эти имеют строго определенный художественный стиль. Разрез глаз похож на кофейные зерна. Рот маленький и расположен около подбородка, нос прямой. А вот здесь маски поменьше, видите? Лик и Антон подтвердили, что видят. Они используются как отличительный знак, который носят не на лице, а на руках или выставляют на видное место в доме. Они называются «Лего паспорт». Это своего рода документ, подтверждающий, что его владелец прошел обряд инициации, после чего приобрел особую мудрость и нравственность. Я вас, наверное, совсем заболтал и утомил. Нет, очень интересно, искренне призналась Лика. Дмитрий Владимирович, а когда вы в последний раз видели кого-то из сестер Батуриных? Перемена, произошедшая с Ермолаевым за минуту, была так разительна, что Лика ни за что не поверила бы, что такое возможно если бы не увидела ее своими глазами. Только что радушный и обходительный хозяин стал мрачным. Лицо его практически почернело, то ли от гнева, то ли от боли. «Сестры Батурины — лживые, омерзительные гадюки. Что старшее, что младшее, отчеканил он. «С самой юности обе только и умели, что вертеть подолом и доставлять неприятности другим людям». «Двадцать лет, ничего о них не слышал и совершенно не соскучился. Лучше бы и не слышал дальше». «То есть вы в курсе, что младшая сестра Катя вернулась в Сестрорецк?» Она пришла ко мне на прием. И, разумеется, тут же начала меня шантажировать. «Простите, чем?» Ответить Ермолаев не успел. Послышался звук открываемой двери, затем шаги в коридоре, и в комнате появилась приятная дама за пятьдесят. «Ой, Дима, у тебя гости!» — сказала она. «А я и не знала». «Они уже уходят». «Да, мы уже уходим», — подтвердил Антон. Лика с удивлением посмотрела на него. Они же совершенно ничего не узнали. Ни на африканские маски они приходили посмотреть, на самом-то деле. Доктор Ермолаев терпеть не мог и Регину, и Катьку. После смерти Регины он на много лет уехал из родного города в Африку, А вскоре после возвращения в Сестрорецк Катьке та была убита. И Ермолаев знал о том, что она в городе. Более того, он уверяет, что обе сестры ему неприятны. Да, есть от чего голове пойти кругом. Наверное, Антон прав. Нужно спокойно все обдумать и отсортировать информацию. Кроме того, сейчас самое важное — понять, почему убийство Регины повесили на случайных преступников. А для этого нужно найти родственников полковника Морлицкого. Конечно, у них с Ермолаевым была давняя вражда, но, может, он все-таки знает, где они живут. «Дмитрий Владимирович, у меня еще есть только один вопрос. Не знаете ли вы, по-прежнему ли живут в Сестрорецке родственники Валентина Михайловича Морлицкого? Мне очень нужно поговорить с ними». Ермолаев смотрел на нее с изумлением, природу которого Лика не понимала. Зато стоящая рядом женщина вдруг звонко рассмеялась. — Вы вполне можете поговорить, — сказала она весело. — Дело в том, что я дочь Марлицкого, Анна Валентиновна. Лика оторопела смотрела на нее. — Нет, ну надо же, как повезло. — Анна Валентиновна, я внучка друга вашего отца Андрея Сергеевича Ковалева. «Мне очень нужно понять, что случилось здесь 20 лет назад. Я не знаю, рассказывал ли Валентин Михайлович вам хоть что-то про произошедшее здесь убийство, но, может, от него остались какие-то бумаги?» «Я вас отлично помню», — заверила ее женщина. «Правда, когда вы в последний раз приходили в гости к моим родителям, то были еще совсем девчонкой. А все вопросы, которые у вас есть, вы можете напрямую задать моему отцу. Он, к счастью, жив, здоров». И при полной ясности ума. «Правда?» — обрадовалась Лика. «Я на такое чудо даже рассчитывать не могла. Ему сколько? Восемьдесят четыре?» «Восемьдесят пять. Но уверяю вас, что он обладает отличной памятью и каждый день разгадывает по два кроссворда. Приходите, он будет рад вас видеть. Держите адрес». Анна Валентиновна достала из сумки маленький блокнотик, вырвала оттуда страничку, написала адрес и протянула листок Лики. Та взяла, чувствуя необычайное волнение. От чего-то она была уверена, что после встречи с полковником Марлицким получит ответы на все волнующие ее вопросы. Сейчас они с Антоном поедут к нему и... Правда, я попрошу вас прийти завтра. Охладила ее пыл Анна. Папа рано ложится спать, зато просыпается в четыре утра. Только у меня будет к вам одна просьба. Пожалуйста, не говорите моему отцу, что встретились со мной у Дмитрия Дмитрий Владимирович. «Просто не упоминайте, что я здесь была, хорошо?» «Хорошо», — осторожно сказала Лика, не очень понимая, что именно скрывается за этой странной просьбой. «Хотя Марлицкий и Ермолаев — давние враги. Интересно все-таки почему?» «Ладно, выяснится рано или поздно и это тоже». Они с Антоном попрощались с Анной и двинулись к выходу. Хозяин пошел их провожать. Он шагал впереди, И в прихожей Лика чуть замешкалась, потому что у нее развязался шнурок. Она присела, встала на одно колено, чтобы завязать его, и в этот момент взгляд ее упал на обувную полку, неприметно притаившуюся в углу. На ней стояло несколько пар обуви, как спортивной, так и деловой. Машинально она отметила, что доктор Ермолаев тот еще модник. Обувь у него была качественная и дорогая, но только одна пара притягивала взгляд. Это были стоящие на верхней полке ярко-красные кеды.